Глава пятнадцатая, в которой я, наконец, говорю правду. «Ты знала? Ну, только давай честно, ок?» Комарова повернула голову, посмотрела на меня, будто я что-то удивительно тупое спросил, а потом ответила, «Конечно, нет. Я была уверена, что он умер. Он бы и не объявился раньше нужного времени. Я же его по-настоящему оплакивала и все время думала, будто одна осталась». Сыграть такое сложно, когда знаешь, что за спиной есть тыл. И ты на него не обижаешься? Я на секунду оторвался от дороги, по которой мы очень быстро мчались, в сторону кораблика. Там Володя, наверное, уже все волосы на заднице порвал. Опаздываем почти на час. А нам еще надо, чтобы Комарова с Фиделем переговорила. А для этого, в очередь, я должен Володю отвезти подальше. Там у меня его из рук в руки примут. Саша пойдет с костюмом команданта сама. Все должно выглядеть натурально. Ершов считает, среди тех, кто охраняет Фиделя, есть крыса, но уровнем помельче. вообще трендец, конечно. Я в своей обычной жизни советское прошлое знал по фильмам, по учебнике истории. И уж никак не интересовался всей этой шпионской темой. Максимум 17-е весны смотрел. По мне, разведчик — это Штирлиц. А то, что свои же продавались, и подумать не мог. Тем более, если верить Иршову именно те, которые, по идее, наоборот, родину должны защищать. Нет, я видел в воспоминаниях Беляева некоего Пеньковского. Смутно понял, что там за ерунда вышла, Но не предполагал, что их, этих кротов, как с собак нерезанных. — Обижаюсь? — Комарова снова посмотрела в мою сторону. — За что мне на него обижаться? — Слушай, ну так-то тебя типа приманки сделали. Ждали, пока нужные им товарищи себя проявят. — Ну, это же на пользу все. Не просто так. Комарова пожала плечами и снова уставилась в окно. — Круто. Я кивнул, хотя что кивать, если ни черта не круто. Даже в отношении Саши, а чисто насчет меня. Получается, полковник, мой непосредственный руководитель, все эти семь лет Просто ждал, пока Беляев оступится. Подозревал его, но не имел доказательств. И, собственно говоря, судьба Максима Сергеевича была предрешена еще тогда. Вопрос. И чего я, как дурак, раскорячился тут? Какие-то выходы еще пути, варианты. Если и без того нахожусь под конкретным таким подозрением настолько конкретным, что Беляева просто тупо привязали к внучке Ершова, чтоб он, грубо говоря, под ногами не мешался и ничего не натворил. Как дурачка, ей-богу. Он наивно думал, что ему начальство доверяет, считает профессионалом. Ничего себе, столь важную тему поручили. А тут большой вопрос, кто с кем работал, он с Комаровой или Комарова, как сказал Виктор Николаевич, его за собой тягало. И когда узнала, — снова спросил я, — просто было интересно, насколько Беляев лох. И насколько сидящая рядом со мной женщина хорошая актриса. Оно и так понятно, весьма даже неплохая. За некоторые сцены можно ей Оскара свободно вручить. Но хотелось больше понимания. В ночь, когда приходила к тебе в гостиницу поговорить, когда хотела выяснить правду, Комарова теперь не маялась ерундой и обращалась на «ты», в общем, как и я. А то, правда, эти игрища немного утомили. Драконим друг друга при каждой возможности. Теперь уж точно ни к чему. а, -а, -а Когда ты Максима, так сказать, угробила, херней своей напоила. Александра Сергеевна поморщилась, но промолчала. Ей, очевидно, не нравилось, что я снова говорю о Беляеве в третьем лице. Все равно ее мозг, заточенный совсем под другое восприятие жизни, отказывался в это верить. А вот дедушка меня удивил, реально удивил, когда в двух словах очень коротенько он рассказал, что все минувшие годы были частью одной большой операции, цель которой — выявить мудака, сливавшего советских разведчиков. Виктор Николаевич очень резко, а главное, очень неожиданно спросил, и что с тобой, Максим, не так? Причем взгляд у него был в этот момент насмешливый, ироничный, А внутри я чувствовал это наверняка, будто охотничий пес в стойку стал, след почуял. «Говорит, из будущего он!» — подала голос Александра Сергеевна. «Говорит, его в его перенесло!» Судя по интонации, с которой она это произнесла, Комаровой подобной перспективы виделась совершенно глупо и смешно. Правда, с дедушкой она все таки успела поделиться этой информацией. Не поверила, но рассказала. А я бы тоже не против посмеяться. Жаль только, в отличие от нее, знаю, что ни хрена не смешно. «Я разве тебя спрашивал?» Ершов обжег внучку таким выразительным взглядом, что она в следующей фразы буквально подавилась. Видимо, хотела еще что-нибудь саркастическое сказать. Но неплохо так у них семейные отношения построены. прям как у генерала с солдатом. Приказ был говорить? Нет. Вот и завали хлебала. Приблизительно такой смысл. Черт, я почесал затылок, тяну время, пытаясь сообразить, что делать. В принципе, мог сказать, мол, пошутил я, Александр Сергеевну разводил, но, с другой стороны, в моей ситуации лучше уж правду говорить. В том смысле, что за поступки настоящего Беляева я вообще-то не отвечаю. Он, да, сволочь и предатель, а я, между прочим, получил все это в наследство. Соответственно, отвечать не могу ни за что. Какой с меня спрос? Единственное, конечно, вряд ли такое положение вещей покажется нормальным комитетчиком. Вряд ли они эту причину примут как данность, и все грехи с меня спишут. Если честно, то она правду говорит, хоть и не верит. Я, наконец, принял решение. Оно, может, и не самое правильное, однако из всех существующих, наверное, самое подходящее. — Это тот случай, когда из самого хренового выбираешь тоже хреновое, но хотя бы не настолько. — Неинтересно, — Ершов покачал головой, прищелкнул языком, но глаз с меня не сводил. — И как же сие чудо приключилось? — Понятия не имею, — я развел руками. — редко подо мной опасно заскрипела. Все-таки не зря сразу усомнился в ее крепости. — Не могу объяснить вообще ни с какой стороны. Но на самом деле зовут меня Максим Андреевич Падин. Я адвокат. По крайней мере, был им последние до хрена сколько лет. Занимался различными грязными делами. Замолчал, соображая, какую глупость сморозил. Грязные дела, мандец. Вот так к адвокату могут обращаться с чистыми. Они все эти дела в любом случае грязные. Вопрос только в том, с какой стороны замазались. Стой, той, которая нападает, или с той, которая защищается. А так, дерьмо в любом случае присутствует. Интересно, продолжай. Виктор Николаевич с сути моей заминки не понял. Или просто хотел выслушать до конца. Не знаю. У этого человека такой странный взгляд, когда он смотрит на меня, что хрен поймешь, о чем он думает. Да что продолжать? Меня убили. Типа того. Старый знакомый, вернее, знакомый убил, прежний начальник мой. В ментовке вместе работали. А поставил дружок вместе с женщиной моей. На последней фразе против воли, чисто на автомате, посмотрел на Комарову. Она стояла все так же, сложив руки на груди, и мой рассказ слушала с выражением крепкого, непоколебимого скептицизма. «Убили», — повторил я. Сам не знаю на черта. Просто обсуждать все происходящее вслух впервые после того, как очнулся Беляевым, было, мягко говоря, очень странно. Могу представить, как это выглядит для Ершова и его внучки. Вообще, наверное, полный бред. «Так», — Виктор Николаевич кивнул, — «убили, и...» И я проснулся утром в гостинице Максимом Сергеевичем. Сначала охренел, конечно, а думал, крыша едет. Тут Калинин явился, потом на завод повез меня. Ну и понеслась душа в рай. То одно, то другое. Практически ничего из жизни Беляева не помню. Есть ряд моментов только. Типа встречи с вами, когда он в квартиру вашу приходил. Потом помню, как его сюда в Союз отправили. Как готовили, не помню. Он на самом деле, конечно, не Беляев. Это правда. Звали его Максимилианом. Больше подробностей не имеется. В моей башке, по крайней мере. Я так понял, какая-то страна, близкая к нам, что-то славянское. Имею в виду, по-настоящему родился он там. Потом, что еще? С Масловым он сотрудничал, да. Велел ему всю эту херню с чертежами замутить. Чисто по тем обрывкам, которые в голове имеются, я так понимаю, хотел побольше шумихи сделать, чтобы делегация с Кубы не приезжала. Он уже знал, что его распечатали для убийства Кастро. Ну, с инженером, конечно, ерунда получилась. Ваша внучка, видите ли, решила Беляеву допрос с пристрастием устроить. Херней какой-то его напоила. А тот должен был как раз с Левом Ивановичем встречаться и планировал ночевать на даче. Предполагаю, Беляев догадывался, что помимо Филатова и Ведерникова есть еще кто-то. Кто-то более серьезный. Может, даже понимал, кто именно. В общем, все равно не судьба была. Александра Сергеевна влезла со своими экспериментами. Ершов перевел взгляд на Комарову. Посмотрел сурово, но ничего не сказал. Хотя мне показалось, в взгляде его читалась весьма конкретная мысль. Мол, что ж ты, внученька, не проверила толком? Если случайно допустила, что он умер, так надо было убедиться... Если целенаправленно хотела, чтобы он умер, так надо было добить. Да уж, интересный человек, Виктор Николаевич. Собственно говоря, я теперь понимаю, очок Комарова такой выросло. Ну, еще по мелочам кое-какая ерунда всплывала. Но все кусками, отрывками, добавил я. А потом вот эта история с Кастро понеслась. В защиту Беляева могу сказать, что убивать он его сильно не хотел. Да и вообще, нелегалом тоже оставаться не хотел. Ему по душе своя жизнь была. Он даже надеялся в глубине души, что про него вообще забыли. Мало ли. Хотел, не хотел, Ершов хмыкнул. Это что, ромашка вам что люблю, не люблю? Он сам во все это ввязался. Да в смысле сам? Вот тут мне за предшественника стало немного даже обидно. Он пацаном был, в приюте жил. Из этих сирот вот таких спецов и готовили, именно с детства. Вбивали в голову всякую херню. У него что, выбор имелся? Да ни черта подобного, не было выбора. В 17 лет особенно не соображаешь, где правда, а где ложь. Этот Джонатан, который пацанов отбирал, я смутно видел, но мозги он детям промывал знатно, особенно про Советский Союз. Их растили в ненависти к коммунистам, ко всему, что касается нашей страны. «Ты знаешь, — перебил меня Ершов, — интересное дело. Говоришь, конечно, полную чушь, на первый взгляд. Для меня, для человека, который в Бога-то не верил никогда, странно слышать про какие-то переселения душ. Или как еще это назвать? И вполне возможно, я бы мог списать вот этот рассказ на твое желание избежать ответственности. Мол, это не ты. Все время жил под прикрытием чужого имени «не ты». Но вот что интересно, тупой план, абсолютно тупой. Беляев никогда бы до такого не додумался. Я говорил с ним один раз, видел со стороны до хрена. Приглядывал за Сашкой, и заодно следил за Максимом и теми, кто кружил рядом. Он был совсем другим, не таким, как ты. У Максима в голове постоянно работал механизм. Шарики крутились без перерыва, постоянно. У тебя тоже крутятся, но какие-то Максим все время внимательно смотрел по сторонам. Считал, просчитывал, вычислял. Эмоций в нем почти не было. Холодный. А сейчас, гляжу на тебя, лицо даже другое. То же самое, но другое. И кипит в тебе до хрена всякого. Говоришь ты чудно. У нас так не говорят. Ты же понимаешь, в том и была суть моей службы. Мы врага вычисляли по мелким, незначительным деталям. Ну, конечно, и крупные были детали. Однако в основном враг хорошо прятался, все играло значение в нашей работе. Взгляд, жесты, слова, манера вести себя, лжет, не лжет, боится, не боится. И, наверное, будет на моем месте кто-то другой, вон, как Сашка. Дершов усмехнулся, а потом кивнул в сторону внучки. Она, кстати, смотрела на деда с недоверием и даже раздражением. Мол, ну что ж ты, старый, матерый волк, веришь этому козлу? Козел, соответственно, я. Другой человек тебя, наверное, слушать не стал бы. А вы? Вы верите, — спросил Яршова. А я? Что значит, верю или нет? Себе иной раз не веришь, а ты, говоришь, верю ли я тебе? Так скажу. Максим подобной херни никогда бы не придумал. Даже приди ему в голову мысль строить из себя сумасшедшего. Он бы иначе это делал. А так, если по совести сказать, и сумасшедшего не стал бы изображать. Не его это суть. Максим был... Он бы скорее за собой след из трупов оставил. Но от наказания или преследования ушел бы. А ты чего-то вон пыжишься. «Фиделя спасти пытаешься? Вокруг Сашки прыгаешь? Нравится? Пади тебе, Сашка!» Дершов с усмешкой посмотрел сначала на меня, потом на Комарову. Мы оба, кстати, одновременно сделали вид, будто не понимаем, о чем речь. «Да ладно, что вы мне тут роже кривите? Впрочем, об этом пока точно говорить не нужно. Так вот, если рассматривать твои действия как план по спасению собственной жопы...» то не обессудь, но для Максима это слишком тупой план. Вообще не против, я пожал плечами. Был бы я спецом, которого кухерову тучу лет готовили, был бы настоящим комитетчиком, настоящим разведчиком, наверное, это звучало бы обидно. А так, я, блин, обычный человек. И ничего вот этого точно не планировал. Когда очнулся Беляем, вообще думал, работаю на оборонку. Имею нормальную должность, хату в Москве, статус опять же. Обрадовался даже. Прикиньте, получить второй шанс лишних пару-тройку десятков лет, да еще в прошлом, когда я знаю, что дальше ждать от жизни. А потом, как понеслось. Я покачал головой, имея в виду, что на хренап такое счастье было нужно. «Ладно, давай так». Ершов нахмурился, соображая, видимо, как ему лучше поступить со всем, что имеется. «Само собой, никому эту историю не рассказывай, все равно не поверят. Или за сумасшедшего сочтут, это в лучшем случае. А так, по-хорошему, решат, что ты подобным образом хочешь избежать наказания. Давай мы сначала разберемся с тем, что есть». «А что у нас есть?» — я живился. «До меня только после этих слов Ершова дошло». «Твою же мать! Никого не надо убивать! Никуда не надо ехать! Велик шанс спокойно решить все и жить дальше!» Я обернулся на Комарову. Та вообще пребывала в шоке. Она буквально гипнотизировала деда глазами, будто хотела ему сказать, «Не верит, ты чего?» И даже несмотря на ее кислую физиономию, я вдруг реально понял, «Велик шанс не только жить дальше...» Велик шанс жить дальше вместе с этой психованной особой. Почему нет-то? Очевидно, я совсем не против подобного развития событий, особенно если вся эта срань закончится. Змеюка, блин, сколько времени врала мне? Не врала ок, молчала, про деда, разыгрывалась сиротинушку. Ах, Максим Сергеевич, помогите! И я вам помогу. План этот дурацкий с Марком. Кстати. «Слушайте», — я снова посмотрел на Вершова, — «а Вадим, Филатова, Кастров, в конце концов, зачем мы согласились с его планом?» а «Вот об этом и поговорю», — усмехнулся Виктор Николаевич и многозначительно посмотрел на внучку. «Мол, ну какой из него шпион, дура росовая. «Вообще, хочу сказать, эта семейка реально ухитрялась одними только взглядами разговаривать, вот даже сейчас». Ежов глянул на Комарова, она сразу поняла, что дед имеет в виду, и раздраженно отвернулась от него. «Марков — это хорошо, Сашка тебе расскажет!» — Виктор Николаевич кивнул в сторону Александра Сергеевны. «У нас времени нет, так что с ней сейчас поедешь, она все подробно объяснит. Честно говоря, не думал, что Сашка все-таки сдастся и тебя сюда притащит. Немного иначе все планировал. И ведь дура, точно говорю». Сама не верит тебе ни черта, а в итоге вон оно что. Сидим, разговариваем. Ох и бабы, что за народ! Так а в гостиницу зачем приходили, если не собирались обнаружить себя? Хотел заставить тебя волноваться. Тебе бы эта женщина один черт доложилась. Хотел, чтобы ты дергаться начал. Если действительно врешь, то и поведение было бы соответствующее». Уж Сашка не побежал бы отношения выяснять, точно говорю. Езжайте, действуйте соответственно плану Маркова. Нам не столько он нужен, нам нужны другие люди. Александр по дороге тебя объяснит. Сегодня ночью все вопросы разом порешаем. «Хорошо». Я встал-сто в редкий и собрался было двигать к выходу, но в последнюю минуту вспомнил. Черт, у меня там ведерников в машине, готовый лежит. Вдорова, а просто. Игорь, Иршов с пониманием кивнул, сюда давай его закроем тут, пусть отсыпается. Он нам потом в нормальном состоянии будет нужен. А я за вами следом отправлюсь. Начнем раздавать каждому заслуженное.